Глава третья. Гадская коза вымотала Кощея. Но в конце концов процедуру доения он понял. А Едвига, видимо, просыпалась и немного бульон выпила. И чай тоже. От лепешки кусочек отломила. Это хорошо. Дурную козу так и придется доить, никуда не денешься. Дурная, но полезная живность. Едвига оклемается, молочная каша будет ей очень кстати. Кощей на поляне развил бурную деятельность. Перво-наперво сделал для подруги шалаш и отнес туда страдалицу. Счастливый Амур не знал, как и выразить свою благодарность и носился по поляне кругами в сопровождении жизнерадостной ночки. Потом бросился куда-то прочь с поляны и очень быстро вернулся с тушкой зайца в зубах. Кощей усмехнулся. Кормилец. Затем сделал небольшой загон для упрямой козы, чтобы она не сбежала от сурового дояра. Рядом с шалашом для еги сделал шалаш для себя. Устроил удобный очаг для приготовления пищи. Обустроил родничок, чтобы было удобно набирать воду, устроив струйки воды, подходящее русло из коры дерева. Получился маленький ручеек, который быстро наполнялся. Полил маленький огородик из съедобных трав. Чудо ведь! Растут вместе, хотя и не должны. Обследовал ближайший завал из нанесенного катастрофой мусора на предмет нужного и важного на данный момент, все снес в одно место. Очень, кстати, оказались большие емкости, которые удалось пристроить под поилку для животных. Все это время в голове крутились мысли о том, что теперь делать. Едвига пока явно не транспортабельно, тем более через такие завалы, где он сам с трудом пробирался. Кони чудом ноги не переломали. Надо максимально подлечить подругу. Значит, пока задерживаемся на поляне. Пока это сколько? Он не медик, но все равно ясно, что состояние едвиги очень тяжелое. Раны, отсутствие лечения и продолжительный голод свое дело сделали. Она очень истощена. Что сделать для безопасности? Завтра, по его подсчетам, наступит календарный сентябрь. Значит, скоро похолодает. Уже сегодня ночью было прохладно. Едвигу пришлось укрыть своим плащом. Могут пойти дожди, тогда шалаш не спасет. Ему придется отлучаться на охоту, как уберечь ядвигу от зверья. Конечно, за столько дней с ней ничего не случилось, но хищный зверь, возможно, пока не понимает, что случилось, поэтому осторожен. Зайцы вот почему-то наоборот, чуть ли не под ногами путаются. Тоже потерялись пока. Кстати, зайцы. Зайцы — это шкурки и мясо. Полезнейший зверь на данном этапе. Хорошо, если амур будет приносить тушки, как сегодня. Тогда отпадет насущная потребность в охоте. И надо настроить силки. Не все же на Амурку надеяться. Рано или поздно, но все вернется на круги своя. А Едвига без магии и в истощенном бессознательном состоянии очень уязвима. Что делать? Сидеть рядом целыми днями не получится. Амур, конечно, защитник, но от группы хищных зверей он не сможет уберечь. Проблема. В любом случае придется ее оставлять одну. И надо добыть теплые вещи, утеплить ложи Едвиги. Хм, никогда прежде не доводилось сушить заячьи шкурки. Незачем было. Видно, придется принаравливаться. Терпи, кощей, даже к скандальной козе приходится принаравливаться. И с корняком побудешь, и поваром, и медиком. Не перед кем щеголять титулом. Все сам. Построить небольшой дом? Поваленных деревьев много. Для плотника раздолье. Хм, для плотника. При наличии инструмента. Ты, Кощеюшка, не плотник, но мужик ведь. Сообразишь, что куда. Вот инструмент взять негде, в наличии только легкий походный топорик. Но, может, сначала нужен небольшой забор? Обдумать это надо. Пока в голове хаотичные мысли. И еще. Хозяйство. Животные. Если придется задержаться на поляне до холодов, то нужен сарай, нужен корм, нужно зерно. В каком объеме? Все это есть найденные деревеньки-сосновки, но туда больше суток по буеракам добираться. И назад столько же. И все не привезешь. Телега по завалам не пройдет. И едвигу не оставишь. Кощей достал из своего шалаша блокнот и взялся за расчеты.